Глава тридцать Завод повелителя кукол. Экипаж въехал на вымощенный стеклянными плитами мост, за которым виднелись гигантские башни огромного серого замка, вздымающиеся высоко в темное небо. Еще выше, чем изящные шпили башен, поднимались кирпичные трубы, из которых валил густой черный дым. На другом конце моста возвышались высокие ворота, сплетенные из изогнутых стеклянных против. Возле них дежурило несколько псоглавцев в полном боевом облачении. Приблизившись Катерина и ее спутники заметили еще одну карету, стоящую на другой стороне моста. Из нее только что выбрались Хельга, Тар, Берси, Бьянка и Пират. Волк неотступно следовал за девушкой. Экипаж пересек мост и остановился. Созерцатели вышли из него, и Влад расплатился с кучером. В этот момент один из киноцефалов, старший среди охранников, сжимая когтистыми руками длинную острую алебарду, выступил вперед. Он недобро смотрел на приближающихся людей, готовый в любой момент броситься. «Кажется, нам здесь не очень рады», — заметила Хельга. Влад молча протянул стражнику медальон повелителя кукол. Тот что-то неодобрительно прорычал в ответ и сделал знак своим собратьям. Ворота открылись, киноцефалы разошлись в стороны, пропуская посетителей. Кучеры тут же поспешили убраться в своясе. Катерина их понимала, ей самой было здесь не по себе». Замок-завод казался нагромождением гигантских каменных кубов, поверх которых возвышалось несколько многометровых башен. Пройдя через ворота, путники оказались на широкой круглой площади перед большим строением. В полумраке Екатерина разглядела сначала лишь несколько дверей, ведущих в здание, но потом увидела еще кое-что, и увиденное заставило девушку ужаснуться. Ее спутники испытывали подобные чувства. Вдоль стен окружавших площадь возвышалось несколько столбов. К ним за вытянутые над головами руки были прикованы киноцефалы в разодранных одеждах. Мускулистые псы-воины висели на цепях, едва касаясь ногами земли. Подступы к ним охраняли неподвижно стоящие допельгангеры тощие, бледные, словно мертвецы, в стеклянных рыцарских латах. Некоторые из них были в шлемах, из-под которых выбивались длинные седые лохмы. Руки чудовищ свисали ниже колен, и каждый палец заканчивался длинным острым когтем. — Это же они напали на нас в ночь затмения в лабиринте ужасов, — вспомнил Игорь. — Я эти лапы надолго запомнил. Катерина тоже их узнала. У дверей, ведущих в замок, она увидела и других допергангеров. Некоторые из них лишь отдаленно напоминали людей». С длинными витыми рогами, со строконечными ушами, с шестью или четырьмя руками отлитые из стекла самых разных цветов. Среди оживших статуй преобладали красные и черные, блестевшие словно смола, сразу напомнившие Катерине двуликом. Повелитель кукол много экспериментировал, холодея, произнес Влад. «Он не терял времени даром», — согласился Аттар с подозрением, рассматривая выстроившихся монстров. Всех входящих от самых ворот сопровождал один из киноцефалов. Рослый воин в кожаном доспехе сделал путникам знак не задерживаться и следовать за ним. Бьянка пристально взглянула на него, и тот вдруг смущенно отвернулся — Гахиджи, произнесла девушка, вспомнив его имя. «Почему повелитель кукол так обращается с воинами твоего народа?» Она указала на прикованных псоглавцев. «Вы знакомы?» — удивился Берси. «На валу императора мне удалось прочесть его мысли и узнать, о чем он думает», — тихо сказала Бьянка. «Киноцефалы рабы, такие же, как и многие другие. Они боятся повелителя кукол, но я не понимаю, почему». «Наверняка по этой причине» — Игорь кивнул в сторону столбов. «Какой изверг станет так обращаться со своими слугами?» Гахиджи что-то коротко прорычал и показал посетителям на двери замка, но бьянка не сводила него глаз. «Он говорит, что хозяин наказывает провинившихся, приковывая их к столбам на несколько дней», — произнесла девушка. «А еще он здорово напуган и просит нас поскорее идти в замок, иначе хозяин его накажет». «Напуганный киноцефал», — бросил Андрей. «Кто бы мог подумать?» «Пойдемте, а то напугаем его еще больше», — подтолкнул их Хельга. Они направились к дверям, указанным Гахиджи, и вскоре вошли в длинный широкий коридор. Часть стен вокруг них были стеклянными, и за ними виднелись огромные залы цехов, освещаемых редкими полыхающими огнями. По ту сторону стен гигантские шестерни проворачивали узлы и колеса каких-то незнакомых и пугающих механизмов. Перед их глазами предстало несколько цехов, в которых где-то под потолками тянулись ленты конвейеров, и с них свисали безликие стеклянные фигуры. Они покачивались в воздухе, словно марионетки, подвешенные за ниточки. Будущие допельгангеры. Сквозь прозрачные стены также можно было разглядеть работающие станки, пламя печей, большие котлы с кипящим в них жидким стеклом, фигуры изможденных рабочих. Но в коридоре было абсолютно тихо, не раздавалось и ни звука, видимо, стены были очень толстыми. Навстречу гостям распахнулись еще одни высокие двойные двери. Появилось почти два десятка стеклянных служанок, облаченных в черную униформу с белыми передниками. Все они выглядели одинаково, словно их отливали по одному образцу. За служанками следовало около дюжины лакеев святыми рогами на головах. Отлитые из черного стекла, они тоже были похожи друг на друга, как близнецы». Учтиво поклонившись, слуги пригласили гостей пройти в главную башню замка. Катерина вдруг ощутила какое-то неприятное предчувствие. Она столько раз прежде пыталась спастись от наемников повелителя кукол, а теперь сама добровольно явилась в его логово. С каким бы удовольствием она понеслась сейчас следом за уехавшими каретами. И все же она решила войти». Ведь там ее ждет мать, которая желает ей только добра. А если Марго поверила повелителю, значит, и ей нужно ему доверять, хотя все ее внутренние чувства кричали об обратном. И девушка направилась за служанками, хотя ее сердце было готово выскочить из груди, а в теле снова разливалось знакомое тепло. От волнения она прямо сейчас могла покрыться защитной броней, но пока причин для этого не было». Лакеи безмолвно вытянулись по струнке, ожидая, когда гости войдут, и потом закрыли за ними дверь. Гахиджи остался в коридоре, пока созерцателям ничего не угрожало. Они вошли и оказались в большом зале, пол которого был выложен черным блестящим стеклом с высоким серебристым потолком. Вдоль стен стояли большие зеркала в золоченных рамах. Шаги приглашенных и стеклянных служанок, отражаясь от стен, издавали гулкий звук. «Рад, что вы добрались в целости и сохранности», — услышала Катерина. Навстречу им шел повелитель кукол. Он не успел переодеться и был все в том же костюме из черного бархата. Его сопровождали два рослых киноцефала. Стеклянные горничные поклонились своему господину, две из них вышли вперед и распахнули двери, ведущие в соседнее помещение. Поверитель кукол жестом пригласил созерцателей оборотней войти. Никто не двинулся с места. Тогда старик с кривой усмешкой прошествовал вперед, и только после этого посетители последовали за ним. Пол в следующем зале был услан толстым красным ковром, заглушавшим звуки шагов. Вдоль стен стояли не только высокие зеркала, но и черные шкафы, заполненные книгами, мягкие диваны и кресла. У дальней стены в высоком камине из черного стекла полыхал огонь, а неподалеку от камина на ковре возлежали четыре грифона с золотыми крыльями. Два из них, словно гигантские кошки, сложив перед собой передние лапы, пристально разглядывали гостей. Два других, лежа на боку, чистили клювами свои золотые перья. «Грифоны!» — восторженно воскликнул Бьянка. «Это ведь они? Питомцы Корнелиуса!» «Норд, Ост, Зюйт, Вест», — представил Грифонов повелитель кукол, — «некоторые из вас с ними уже знакомы». «Как тебе удалось заманить их в свое логово?» — нахмурившись, спросил Влад. «О, они прилетели добровольно», — усмехнувшись, ответил старик. «И откликнулись вовсе не на мою просьбу». Позади Грифонов, рядом с камином, полукругом стояло несколько кресел, в одном из которых кто-то сидел. Когда лакеи закрыли двери, сидевший встал с кресла. «Это была Маргарита, мать Катерины». Выглядела она потрясающе. Длинное пурпурное платье, открывая спину, облегало ее стройную фигуру. Темные волосы пышными локонами падали на обнаженные плечи. Увидев Катерину, она протянула к ней руки, и девушка, не раздумывая, бросилась в ее объятия. Грифоны проводили ее заинтересованным взглядом. Марго крепко прижала дочь к груди и разрыдалась. Катерина тоже заплакала, содрогаясь всем телом. Созерцатели молча наблюдали за ними, не в силах произнести ни слова. Пират тихонько заскулил и лег на ковер у ног Бьянки. — Наконец-то, — прошептала Маргарита, — наконец-то я могу обнять тебя и не бояться, что меня выследят, а тебе причинят какое-то зло. — Я все знаю. Знаю, как ты пыталась меня защитить, — скрипнула Катерина. — Мне пришлось многим пожертвовать, но это того стоило. — «Посмотри, какой красавицей ты стала!» Маргарита сделала шаг назад, не выпуская руку Катерины, и окинула ее гордым взглядом. «Ты очень похожа на меня и на мою мать. Я так счастлива видеть тебя. Пусть мы пережили столько бед, но все было не напрасно. Ради этого мгновения я и сделала все, что сделала». «Какая радостная встреча!» — сварливо проскрежетал поверитель кокол «Ну, давайте поговорим, господи. У нас очень мало времени». Он предложил всем сесть в кресло. Катерина устроилась рядом с Маргаритой, и та снова взяла ее за руку. Она не сводила с дочери глаз и продолжала радостно улыбаться. По щекам Катерины от счастья струились слезы, и она ничего не могла с собой поделать. Она так давно мечтала об этой встрече, и вот, наконец, они вместе... Вере и Андрею кресел не хватило, и они уселись прямо на пол рядом с остом. Вера протянула руку и осторожно коснулась перьев на холке грифона. Ост блаженно зажмурил глаза и громко щелкнул клювом. — Ему нравится! — хохотнул Андрей. И Вера уже смелее погладила удивительное существо по шее. «Все вы знаете, для чего мы здесь собрались», — начал повелитель кукол. «Но было бы неплохо, если бы ты рассказал нам об этом подробнее», — перебил его Влад. «Вы видите, в кого меня превратила Фрида фон Шпельца? воскликнул повелитель кукол, усаживаясь в кресло. «Развалина! Я едва хожу благодаря ее траве. Это и есть главная причина, по которой я помогаю вам». «Это, а еще нежелание покидать этот мир. Я понимаю, почему вокруг Тетрагона разгорелись такие страсти. Там описан способ, с помощью которого при определенных условиях можно приоткрыть врата между мирами и дать демону улизнуть». Фрида и темнейшие хотят, чтобы Катерина помогла им провести этот ритуал. Но, кроме того, в этой проклятой книге описаны еще многие самые страшные и темные заклятия, придуманные древними колдунами. В том числе, как поработить человека, создав его стеклянную куколку и как освободить его от власти Кристаллиды. А еще способ Рассвена навсегда избавиться от темнейшего. Не Билон, Мартиана и Корнелиус были отнюдь не глупцами. Да, они черпали свою силу из энергии порабощенного демона, но они знали, что когда-нибудь он может ворваться на свободу, и тогда всем не поздоровится. Поэтому они придумали особое заклятие, которая может его уничтожить. «И как она действует?» — спросила Катерина. «Это тебе и предстоит выяснить, девочка. Сам я никогда не смогу прочесть эти записи, ведь они написаны на мертвом демонском языке. Но ты сможешь. Ты рождена с такой способностью. Это у тебя в крови». «Все, что нужно, это прочесть тетрагон», — задумчиво произнесла Катерина. «Я ведь могла сделать это еще там, в Некрополе». «Все!» — повелитель кукол неприятно рассмеялся. «Прочесть заклятие! Далеко не все. Их нужно выполнить при определенных условиях, это не так просто. Но для начала вам нужно раздобыть тетрагон». «Отец тоже хочет получить эту книгу, чтобы лишить баронессу сил. Вы хотите того же?» «Верно. А еще уничтожить темнейшего. Но мне говорили, что тогда его мощь исчезнет вместе с ним». Сможешь ли ты без нее обходиться? Спросил Влад. Я всегда полагался на научные достижения, ответил повелитель кукол, на механику и алхимию, а не на магическую силу. Что мне прок от этой магии? Уже сейчас я лишен ее. А как же твои слуги? Спросила Вера. Все эти стеклянные чудовища. Боишься, что до Пельгангера перестанут существовать? «Не бойся. Корнелиус, будучи заодно с Мартианой и Небилоном, полагался не только на черную магию». Он хотел спасать безнадежно больных людей, делая их стеклянными и возрождая их к жизни. Это потом его технологии стали использовать для создания армии императора. Так что мои куклы никуда не денутся. Исчезнут лишь демоны, что томятся в них. Те, кто изначально были людьми, останутся со мной. А уж я не пропаду, как и мой завод». «Отец говорил мне о пантеоне», — сказала Катерина. «О!» — напряглась Хельга. «Святилище, где захоронены древние колдуны и их ближайшие соратники. зловещее место. Зато идеальное, чтобы устроить там тайник», — злобно бросил повелитель кукол. «Простолюдины к нему на выстрел не подойдут из страха перед призраками колдунов». — К тому же это древнее сооружение находится на территории, принадлежащей даме Теней, неподалеку от ее обсидианового замка, а там все кишит хираптерами и доппергангерами. — Нам к нему не подобраться, — с хмурым видом произнес Андрей. — Отважные созерцатели приуныли? — с насмешкой спросила Херга. — А как же ваша чудесная способность ходить сквозь зеркала? — Вы можете зайти в любое зеркало прямо здесь, а выйти уже внутри пантеона. «Не все из нас, собравшихся здесь, могут проходить сквозь зеркала», — напомнил ей Влад. «К тому же Фрида фон Шпильца явно отслеживает все магические колебания. Как только мы выйдем из зеркала на ее территории, она об этом сразу узнает и вышлет своих прислужников». «Если только вы не воспользуетесь другим порталом», — загадочно произнес повелитель кукол, — «и речь идет не о зеркалах». «О чем ж?» — спросил Игорь. Повелитель кукол взглянул на Маргариту, а потом перевел взгляд на Грифонов. «Как Корнелиусу удавалось так долго скрываться от властей?» — заговорил он. «Думаете, он все эти годы жил в столице под носом императора?» О, «Нет, старик мог очень быстро перемещаться в этом мире из одного места в другое». Вот почему он всегда был в курсе всех важных событий, а помогали ему в этих перемещениях четыре грифона с золотыми крыльями. Он летал на них, спросила Катерина. «Не всегда», — сказала Маргарита. «Грифоны — это чудесное создание. Я давно с ними знакома. Норду, Весту, Зюиду и Осту подвластно разрывать грань между временем и пространством. Оттого Корнериус так и дорожил дружбой с ними. Они — хранители порталов, через которые можно в считанные секунды переноситься из одной части света в другую. Круг из четырех золотых грифонов и есть портал. Нужно лишь попросить их доставить тебя в определенное место». В пределах Зерцали для них нет ничего невозможного». Ждать, доставить нас на землю им недоступно? — огорченно спросил Игорь. — К сожалению, нет, — ответила Марго. — Но вот доставить четырех человек в Пантеон они вполне могут, минуя все границы и преграды, под самым носом у баронессы ее прихвостней. И они смогут добраться туда быстрее, чем любой поезд или воздушный корабль этого мира. Грифоны из древли служили темным магам, и они точно знают, где находится Пантеон, ведь там погребены их Прежние хозяева. Нужно лишь попросить их об этом. — Но перевести они могут только четверых, — уточнил Влад. — Вся верно, — ответил повелитель кукол. — И вы должны сами решить, кто это будет. Я в пантеон не собираюсь, да и мое состояние не позволит мне совершить этот перелет. «Должна отправиться Катерина», — проговорила Вера. «А еще кто-то, кто сможет защитить ее в случае чего». «Я и сама могу за себя постоять», — возразила девушка. «Вы об этом не забыли?» «Все время». «Забываю», — усмехнулась Вера. «К тому же мне ничего не угрожает. Я нужна им целая и невредимой. Мне нечего опасаться». Грифоны вдруг одновременно вскинули головы и внимательно прислушались. Мгновение спустя в зале разлился хрустальный перезвон, и одно из зеркал начало мерцать красноватым светом. Все тут же замолчали. Мелодичный звук кристаллов, ударяющихся друг о друга, был чудесен, но слишком часто он предвещал беду. Катерина уже успела не раз в этом убедиться. «Кто-то желает поговорить со мной!» — нахмуртал с повелитель кукол. — Кто бы это мог быть? Старик поднялся с кресла и, опираясь на трость, медленно заковылял к мерцающему зеркалу. Стекло осветилось изнутри, и вскоре все увидели лакусту. Позади нее стояла графиня Шадурская.